Не вынимая рук из карманов, мистер Бофин присел на самый краешек ларя, весь сжался и устремил на всесильного вега заискивающий взгляд. Дорогой мой век, я полагаю... Придержите язык, Бофин. Да, да. Отвечайте только, когда вас спрашивают. Этого будет вполне достаточно. Итак... Вас уже известили, что вы присвоили себе имущество старого Гармана, не имея на то ни малейшего права. Известили вас или нет? Да, вы нашли более позднее завещание. Так говорил мне Венус. Так говорю вам я. Теперь глядите, Бафин. Вот. Моя шляпа, вот моя палка. Посмейте только не посчитаться со мной, и я вместо того, чтобы заключить с вами сделку, надену вот эту шляпу, возьму в руки вот эту палку и пойду в суд. Ну, каков ваш будет ответ? Мой ответ будет таков, что я готов считаться с вами, Век. А, значит, Блаффин, вы горите желанием заключить с нами сделку. Прежде чем отвечать, вспомните про мою шляпу и про мою палку. Да, Век, я не отказываюсь от сделки с вами. Не отказываюсь. Этого мало. Такого ответа я не приму. Вы желаете заключить с нами сделку? Вы спрашиваете моего милостивого разрешения на то, чтобы заключить с нами сделку? Да. Что да? Что да? Одного да? Мало. Мне подавайте все полностью. Боже мой, до чего вы меня довели? Да, я спрашиваю милостивейшего разрешения на то, чтобы заключить сделку, если документ у вас вполне правильный. На этот счет можете не сомневаться. С собственными глазами во всем убедитесь. Документ покажет вам мистер Венус, а я буду держать вас в это время... Далее, вы хотите знать, каковы наши условия, а именно размеры денежного вознаграждения и самую суть договора. Кого, я спрашиваю, вас или нет? Боже мой, до да чего вы меня довели? Просто ум за разум заходит. Ну, куда такая спешка? Будьте любезны, Век, скажите, какие ваши условия? Слушайте, Бофен, слушайте внимательно, потому что это самые божеские условия, и на другие я не пойду. Вы разделите все наследство на три части. Одну часть... Оставите себе, а от двух других откажетесь в нашу пользу.